Глава 12 Мэл еще дважды встречалась с Гарриет Бриспорт за чаем и на другом приеме. Если бы не верила Себастину, посмеялась бы над утверждением, что седая Матрона с едва слышным голосом руководит преступной организацией, но она ему верила, пристально наблюдала, и исправно играла роль. По сообщению агента Девера, Ни Гарет, ни Итан Бриспорт в Тахо не зарегистрированы, фактически о них вообще ничего не известно. Однако контакт состоялся не с матерью и не с сыном, а с загорелым юношей с теннисной ракеткой. Мел только что отыграла гейм с Линдой и со стаканом холодного чая ждала Себастьяна, завершавшего игру в гольф с Гамом, когда к ней подошел парень в белых шортах со ослепительной улыбкой. «Миссис Райан?» «Да». «Джон Сибли. Я от наших общих знакомых. Можно с вами поговорить?» Мел заколебалась, как подобает замужней женщине при встрече с незнакомцем. «Попробуйте». Он сел, зажав ракетку между загорелыми коленями. «Понимаю ваши сомнения», «Но у нас с вами действительно есть общие знакомые, которые сообщили, что вам с мужем, возможно, понадобятся мои услуги». Мел равнодушно вздернула бровь, хоть сердце зачистило. «Нам срочно нужен садовник, только вы на него не похожи». Джон Сибли чистосердечно рассмеялся. «Правда, с садом помочь не смогу, я юрист». «Да?» Ей удалось изобразить волнение и надежду. Парень придвинулся ближе, понизил тон. «Обычно я так не работаю, но с вами решил сам познакомиться, узнав от знакомых, что вам с мужем хочется частным образом усыновить ребенка». Мел потянула время, облизав губы, позвенев кусочками льда в стакане. «Я... мы надеемся. Устали надеяться. Очень трудное дело». В агентствах слишком длинные очереди. Понимаю. Хорошо понимает. Радуется ее отчаянию, сочувственно берет за руку. Мы уже частным образом обращались к юристу. В последнюю минуту все рухнуло. Не смогу еще раз пережить катастрофу. Конечно, не стану обнадеживать до обсуждения деталей, но скажу, что я неоднократно представлял интересы женщин, по той или иной причине, желающих отдать ребенка в другие любящие руки, в гостеприимный дом. Я занимаюсь поисками вариантов, и эта миссис Райан доставляет мне чистую радость. «И хорошие деньги», — добавила Мэл. «Наш дом охотно примет ребенка. Если бы вы нам помогли, заслужили бы безграничную благодарность». Парень вновь потянулся к ее руке. «Ну тогда пойдем дальше. Мы придем к вам в контору в любое назначенное время. Собственно, мне хотелось бы встретиться в неформальной обстановке, например, у вас дома, чтобы ознакомиться с условиями и семейными отношениями и описать их клиентке». «Разумеется», — кивнула Мэл, вибрируя от волнения. «Нет у тебя конторы, мой мальчик. Как скажете?» К сожалению, в ближайшие две недели я занят. Ох, разочарование изображать не пришлось. Ну что же, подождем. Сибли выдержал паузу и улыбнулся. Может, выкрою часок нынче вечером? Мэл импульсивно схватила его за руку. Ох, как я вам благодарна. И, Донован, спасибо. Надеюсь на удачу. В семь часов удобно? В любое время. Мэл смахнула благодарные слезы. Мнимый юрист удалился. Для наблюдателей она зажала рот ладонью, прижала глазам платочек, чтобы слезы не капали в чашку с чаем. Себастьян искренне всполошился, видя красные глаза и дрожащие губы. Мэри Эллен, дорогая, схватил ее за руки. Ох, Донован! Мэл с трудом встала, заметила у него за спиной гамма, рассмеялась и вытерла слезы. «Прости, Джаспер». «Да что ты!» — Гам галантно протянул шелковый носовой платок. «Тебя кто-то расстроил?» «Нет-нет», — последовал легкий судорожный вздох. «Я просто слишком сильно отреагировала на хорошую, великолепную новость. Извини и передай Линде мои извинения. Мне надо поговорить с Донованом. Понимаю». Гам удалился. Мел уткнулась лбом в плечо Себастьяна. Он погладил ее по голове. Что стряслось, черт возьми? Она запрокинула голову, плача и улыбаясь. Состоялся контакт. Нарисовался некий юрист, хотя какой он к черту юрист предложил помочь с усыновлением. Радуйся. Радуюсь. Себастин поцеловал Мел для себя и для зрителей. Как условились? По доброте сердца и из сочувствия к отчаявшейся женщине согласился вечером зайти обсудить детали. «Очень любезно с его стороны». «Безусловно. Хотя я не обладаю твоими талантами, мне удалось прочесть его мысли. Он с первого взгляда признал меня легкой добычей». Мэл подхватила Себастьяну под руку. «Пошли домой. Слишком поганая тут атмосфера». «Ну?» — Линда и Гам переглянулись. «Рыбки на крючке». Довольный собой Гам подал знак официанту, Заказал выпивку, закурил сигарету. До того одурели от счастья, что не станут задавать вопросов и выложат максимальную сумму. Парень слегка осторожничает, но влюблен в свою половину без памяти, сделает все, что она пожелает. «Любовь — лучшая приманка», — усмехнулась Линда. «Товар заказан, ему нужен сын, и поэтому он предлагает достойную цену». «Медсестра в Нью-Джерси готова подобрать в больнице здорового младенца мужского пола». «Отлично. Знаешь, мне нравится Мэри Эллен. Пожалуй, устрою ей вечеринку с подарками для будущего малыша». «Неплохо. Не удивлюсь, если супруги Райан через пару лет снова выйдут на рынок». Гам взглянул на часы. «Пора звонить Гарет. Пусть нажимает на кнопки». Лучше сам позвони, я побаиваюсь этой старой кошелки. Эта старая кошелка отлично наладила дело. Правда, дело есть дело. Линда подняла поставленный официантом бокал, чокнулась с гамом, провозгласила тост за будущих счастливых родителей, за легкие 25 тысяч баксов. Хорошо зная роль, Мэл ровно в семь приготовилась к встрече, протянула юристу дрожащую руку. «Как я рада вас видеть!» «Я тоже!» Повела его в просторную гостиную, радостно защебетала. «Мы приехали всего пару недель назад, тут еще многое предстоит переделать, устроен наверху чудную детскую, До Наван, мистер Сибли пришел». Себастьян, тоже хорошо зная роль, сдержал притворное волнение, предложил выпить, обменялся с визитером любезностями, сел рядом с Мел на диван, Они взялись за руки. Сиблий с притворной заботливостью открыл портфель. «Есть несколько вопросов, позвольте прояснить детали». Мнимые супруги еще раз изложили легенду, мнимый юрист что-то записывал, ответы дополняли красноречивые телодвижения, прикосновения, взаимные взгляды, полные надежды. Сиблий задавал вопросы, ни сном, ни духом не подозревая, что наверху его слушают два федеральных агента. Окончательно убедившись, что дело беспроигрышное, он бросил на супругов ободряющий взгляд. «По моему личному и профессиональному мнению, вы идеальные приемные родители, не так просто выбрать семью для ребенка», — Мэл с улыбкой выслушала рассуждения об ответственности и особых условиях воспитания усыновленных детей. Вижу, вы оба обо всем серьезно подумали, остается конкретно поговорить о расходах. Разумеется, глупо платить за чудо, которое может и не совершиться, но реально придется оплатить медицинские услуги, выдать компенсацию матери, плюс мой гонорар, судебные издержки, оформление документов, все это я беру на себя. Понятно, кивнул Себастьян, желая свернуть мерзавцу шею. Я прошу аванс в 25 тысяч долларов и 125 тысяч по завершении юридических формальностей. Сюда входит выплата матери. Себастьян помолчал. В конце концов, он бизнесмен. Мэл вцепилась в него с умоляющим взглядом. Он погладил ее по щеке. Деньги не проблема. Прекрасно. Просиял Сибли. «У меня есть молоденькая незамужняя клиентка. Хочет колледж закончить, но с ребенком это сделать невозможно. Я представлю вам медицинское заключение о здоровье ее и отца». Она твердо решила не сообщать другой информации. «Если позволите, расскажу ей о вас и дам рекомендацию». «Ох, Мэл зажала рот рукой. Пожалуйста». Честно сказать, она ищет именно таких приемных родителей. Наверняка общие интересы будут удовлетворены полностью. Мистер Сибли. Мэл прислонилась головой к плечу Себастина. Когда? Я хочу спросить, скоро ли мы точно узнаем? И что вы можете сказать о ребенке? Я бы сказал, ответ будет получен в течение двух суток. Что касается ребенка. Снисходительно улыбнулся он. «Клиентка готова отдать его в любой день. Наверняка мой звонок сильно облегчит ей душу». Провожая его до дверей, Мел пролила еще несколько слезинок, а как только осталась наедине с Себастином, глаза мигом высохли. «Вот сукин сын». «Да». Он обнял ее дрожащие плечи. «Мы их накроем, Мел. Всех». «Разумеется, черт побери». Она прошлась к лестнице и обратно, натянутая как струна. Знаешь, что это значит? Они собираются украсть младенца. Может быть, прямо из клиники. Логично, как всегда, пробормотал Себастьян. Я не вынесу. Не могу даже думать о несчастной женщине на больничной койке, которой сообщают о пропаже ребенка. Потерпи, недолго осталось. Хочется заглянуть в ее мысли, выяснить, что у нее на уме, но надо держать слово. Доведем игру до конца. Угу. Мел сделала глубокий вдох, понимая, что ей предстоит еще кое-что сделать. Давай убедимся, что ребята наверху ничего не пропустили. Потом поступим так, как поступили бы счастливые обнадеженные супруги. А именно, известим ближайших друзей и отпразднуем. Мэл сидела в салоне Серебряного дворца с бокалом шампанского в руке, с улыбкой на губах. «За наших новых дорогих друзей!» Линда рассмеялась и чокнулась. «Нет, за будущих счастливых родителей!» «Никогда не сумеем вас отблагодарить!» Мэл перевела взгляд на Гамма. «Обоих!» «Чепуха!» Он похлопал ее по руке. Линда просто навела справки ради подруги. «Мы оба рады, что так удачно получилось!» «Мы еще бумаги должны подписать», — вставил Себастьян, — «и услышать согласие матери». «Насчет этого можете не беспокоиться», — махнула рукой Линда. «Сейчас надо подумать о вечеринке с подарками в честь малыша. Я охотно устрою ее у себя в пентхаусе». Чертовски надоело хныкать, но Мэл снова пустила слезу. «Ох, простите». Вскочила, направилась в дамскую комнату, надеясь, что за ней последует Линда, не ошиблась. «Какая же я идиотка!» «Не говори глупостей!» Линда села рядом, обняла ее одной рукой. Говорят, будущие матери готовы заплакать, когда муха пролетит. Мел вытерла глаза с нервным смешком. «Наверное, не принесешь водички, пока я в порядок себя приведу. Сиди на месте!» Отведя себе, в лучшем случае, секунд двадцать, Мэл поспешно открыла бисерную сумочку, вытащила из-под духов и помады ключи от пентхауса, сунула в брючный карман, улыбнулась вернувшейся Линде. Большое спасибо. Теперь надо незаметно покинуть компанию минут на двадцать. Мэл предложил устроить торжественный ужин, а предварительно для аппетита немножечко поиграть в казино. Гам, как гостеприимный хозяин, сам пошел распоряжаться, Мел засекла время и улизнула от Себастьяна и Линды, растворившись в толпе у егорного стола. Вошла в скоростной лифт, забилась подальше от стеклянных стен кабины, на тихом верхнем этаже взглянула на часы и вставила в скважину ключ. Многого и не требуется. При имеющихся доказательствах остается связать Гамма и Линду сибли или бриспортами. Судя по всему, Гам хранит информацию и очень умно прячет. Возможно, это опрометчиво думала Мэл, направляясь к гигантскому письменному столу из черного дерева, но кровь просто вскипела при мысли о готовящемся похищении младенца. «Нельзя стоять в сторонке, пока кто-то страдает, как Роуз и Стэн, тем более если есть шанс помешать». В столе не нашлось ничего интересного. На обыск ушло пять минут из отведенных двадцати. Не отчаиваясь, она искала в ящиках двойное дно, обнаружила за книжной полкой встроенный в стену сейф. Хорошо бы иметь больше времени и уметь вскрывать замки, но пришлось отступить. Не прошло и трех минут, как искомая обнаружилась на самом видном месте. Вторая роскошно обставленная комната служила Линде рабочим кабинетом. На французском письменном столе лежала конторская книга в кожаном переплете. На первый взгляд в ней должны содержаться ежедневные записи о поставках в отель. Мэл обратила внимание на даты. «Товар заказан. 21.01. Тампа». Получен 22.01 Little Rock. Доставлен 23.01 Louisville. Оплата при доставке 25.01 Detroit. Комиссия 10 тысяч долларов. Она задыхаясь листала страницы. Товар заказан 5.05 Monterrey. Получен 6.05 Scuttlefield. Доставлен 8.05 Labbeck. Оплата при доставке 11.05. «Атланта». Комиссия 12 тысяч долларов. Дэвид, Мэл разразилась проклятиями. «Все здесь даты и города. Больше того, дети записанные как товары». Крепко сжав губы, она смотрела дальше. «Новый заказ из Блумфилда в Нью-Джерси». Получение между 22.08 и 25.08. Способ доставки обычный. Окончательный платеж ожидается к 31.08. Комиссия 25 тысяч долларов. Сука! Прошипела Мэл сквозь зубы, захлопнула книгу, борясь с желанием что-нибудь расколотить. Оглядев помещение и убедившись, что все на своих местах, направилась к двери. «Наверное, снова ревет где-нибудь», — послышался голос Линды, когда она вышла в прихожую. «Он ее ищет». Мэл быстро осмотрелась и выбрала стенной шкаф. «Не скажу, чтобы мне сильно хотелось провести с ней вечер», — вздохнул Гам. «Говорит исключительно о младенцах». «Потерпи, милый, тем более комиссионный вдвое больше обычных». Линда прошла в спальню, и голос стал тише. «По-моему, удачная мысль устроить прием здесь». Чем больше они благодарят и волнуются, тем меньше думают. Как только получат ребенка, перестанут задавать вопросы. И Гарри так считает. Уже велела Итону запустить механизм. Удивительно, что она лично явилась на них посмотреть. Осторожничает после случая с Фростами. Мел дышала медленно, ровно, стиснув камень в кольце, помня слова Морганы о связи между дорогими друг другу людьми. «Давай, Донован, поднимай задницу, веди сюда морскую пехоту». Конечно, рискованно, но шансы на ее стороне. Полезла в сумку, чувствуя утешительную тяжесть пистолета. «Нет, нельзя вытаскивать оружие». С глубоким вдохом сунула в сумку конторскую книгу, поставила на пол и открыла дверцу. «Товар передадут нашему связному в Чикаго», — говорил Гам. «Я бы забрала его в альбукерке, вставила Линда. «Всегда можно получить за прогон лишнюю пару тысяч». Мел нарочно наткнулась на кресло, и Линда резко обернулась. «Что за черт?» Гам мигом ворвался в комнату, заломил Мел руки за спину. «Пусти, Джаспер, больно. Тем, кто вламывается в чужое жилище, часто бывает больно. Я просто прилегла на минуточку». Она стрельнула глазами, чтобы ложь выглядела еще смехотворнее, не думала, что вы будете против. «Что это такое?» — пробормотала Линда. «Подсадная утка», — следовало догадаться. «Я должен был почуять». «Ты из полиции?» «Из полиции?» — удивилась Мэл. «Не пойму, о чем речь. Хотела отдохнуть». «Как ты сюда вошла?» — Потребовал ответа Джаспер, и Мэл обронила ключи. Маи стащила. Линда крепко выругалась, ничего не понимаю. Гам присек разговоры пощечиной, от которой в ушах зазвенела. Пора переходить ко второму акту. Мэл передернулась, громко сглотнула. Ладно, не надо грубостей, я просто делаю свое дело. Джаспер вытолкнул ее в гостиную и швырнул на диван. Какое? Слушайте, я, актриса, подыгрываю частному сыщику, делаю то, что велит Донован. «Надо продержаться, он уже идет, это точно известно. Вами не интересуюсь, уважаю аферистов». Гам шагнул к письменному столу, вытащил из ящика пистолет. «Зачем сюда явилась? «Эй, ты чего это, брось!» Донован приказал стащить ключ, пойти посмотреть, найти какие-то бумаги. Мэл кивнула на письменный стол. «Заплатит пять кусков!» «Славная парочка, артистка и легавый», — презрительно хмыкнула Линда. «Что нам теперь делать, черт побери?» «То, что надо. Скажите только слово, и я мигом исчезну из штата». Мэл пустила в ход обаяния. «То есть, конечно, покантовалась бы, поносила роскошные шмотки и прочее, только мне не нужны неприятности, я ничего не слышала и ничего не видела». «Достаточно слышала», — буркнул Гам. «У меня память плохая». «Заткнись», — рявкнула Линда, и Мэл опасливо вздрогнула. Гам пригладил волосы. «Гарриет в Балтиморе обеспечивает последний заказ. Надо предупредить. Она сильно расстроится. Придется отменить договор с медсестрой. Нельзя брать ребенка без покупателя». пять тысяч вылетели в трубу. Линда с глубоким отвращением покосилась на Мэл. «А ведь я тебя по-настоящему полюбила, Мэри Эллен». Рука зловеще потянулась, пальцы крепко впились в горло. «Теперь с большим удовольствием разрешу Джасперу разобраться с тобой». «Ох, послушай». «Заткнись». Линда повернулась к гамму. «Лучше поручи кому-нибудь нынче вечером разобраться с артисткой и с сыщиком. Скажем, легкий семейный конфликт с трагическим исходом». «Сделаем». Раздался стук в дверь. Мэл попыталась крикнуть. Линда, как и ожидалось, зажала ей рот. «Доставка, мистер Гам. «Чертов ужин!» — пробормотал он. «Уведи ее в другую комнату и не давай орать. Я сейчас». «Будь спокоен!» Линда взяла у него пистолет и толкнула Мэл в спину. Гам направился к двери, жестом велел официанту вкатить столик. «Накрывать не надо, гости еще не пришли». «Пришли!» — объявил вошедший Себастьян. «Джаспер, позволь тебе представить специального агента ФБР Девера». Линда в другой комнате чертыхнулась. Мел расплылась в ухмылке, вежливо извинилась, крепко наступила ей на ногу и выбила пистолет. «Сазерленд!» — окликнул ее из дверей Себастиан, сдерживая дикую ярость. «Я жду объяснений». «Минутку». Мел развернулась и с удовольствием хряснула кулаком по изумленной физиономии Линды. Это от Роуз. Выслушивая объяснение, Себастьян весь вечер давал понять, что ему не повезло с партнершей. Агент Девера тоже не сильно радовался. По мнению Мэл, очень глупо, что она преподнесла ему доказательства на тарелочке с голубой каемочкой. Может быть, Себастьян вправе злиться на самовольные действия, хотя действия были профессиональные, цель достигнута, в чем проблема. Мэйл не раз повторяла этот вопрос, пока они собирали вещи, летели в Монтерей, подъезжали к агентству, но в ответ видела лишь долгие загадочные взгляды. Услышав прощальные слова, она горько опечалилась. «Я держу свое слово, Мэри Эллен, а ты нет. Это решающий фактор, когда речь идет о доверии». С тех пор прошло два дня. От Себастьяна не было ни звука. Конечно, она не обязана извиняться, Но надо дать ему шанс одуматься. Подавив гордость, Мэл сама позвонила, попала на автоответчик. Можно было бы обратиться к Моргане или к Анастасии, попросить о посредничестве, только это будет свидетельством слабости, необходимо восстановить нормальные человеческие отношения. Если честно, то не просто нормальные, вот что хуже всего. Остается одно — отловить его. припереть к стенке, если понадобится, и заставить все выслушать. На извилистой горной дороге Мэл репетировала содержание речи и тон. Твердый, профессиональный, тихий, грустный, даже покаянный. Ни один, не одобрив, предпочла агрессивный подход. Просто войдет в дверь и прикажет нарушить отсточертевшее молчание. Если его дома нет, будет ждать. Уже на подъездной дорожке выяснилось, что он дома, только не один На площадке еще три машины, включая самый длинный в мире лимузин Она вышла из автомобиля и остановилась, не зная, что делать «Я же говорила», — воскликнула хорошенькая женщина в неспадающим мягкими складками платье У нее был ирландский акцент, блондинка с зелеными глазами «Я тебе говорила, он чем-то озабочен». «Ты права, дорогая», — подтвердил стоявший с ней рядом высокий костлявый мужчина с седыми редеющими волосами в бриджах для верховой езды, в высоких сапогах с викторианским моноклем на шее. Но это я сказал, что дело в женщине. Не имеет значения. Незнакомка поплыла над землей, Протянув пухлые руки, «Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать». «Спасибо, я хотела...» «Конечно», — легонько рассмеялась она. «Всем видно, правда, Дуглас?» «Хорошенькая», — задумчиво произнес он в ответ. Не простушка. он нам о вас ничего не рассказывал, что само за себя говорит». Глядя точно в такие глаза, как у Себастьяна, Мэл начала понемножечку соображать, родители — «Семейное собрание не место для скандалов. Через минуту выдавила. Не стану отвлекать его от гостей. Если можно, скажите, что я заезжала». «Не мили ерунду. Я мать Себастьяна Камила». Женщина схватила Мэл за руку и потянула к дому. «Знаю, ты его любишь, моя дорогая. Я сама его давно люблю». Мэл панически искала путь к спасению. «Нет, правда, я в другое время заеду. Нет времени, кроме настоящего». изрек Дуглас и дружески втолкнул ее в дверь. «Посмотри, Себастьян, кого мы привели!» Он вставил в глаз монокль, озираясь, как филин. «Где мальчик?» Наверху выглянула с кухни Маргана. «А, привет!» Судя по такому холодному тону, приезжать не следовало, подумала Мэл. «Привет, я сейчас ухожу. Не знала, что приехали ваши родные. Навещают нас время от времени». Заглянув ей в глаза, Маргана смягчилась. «Проходи, все в порядке, он сейчас придет. Мне в самом деле надо познакомиться с остальными членами семьи», весело договорила Камила, не выпуская руку Мэл, и повела ее на кухню, полную потрясающих запахов и народу. Высокая женщина с царственной осанкой и заразительным хохотом что-то помешивала на плите». Нэш сидел на стуле рядом с худым мужчиной средних лет, с остальными волосами. Под его взглядом Мэл почувствовала себя мотыльком на булавке. «Привет!» — махнул ей Нэш, и ее втолкнули в толпу. Камила по-хозяйски начала представлять собравшихся. «Мой зять Мэтью», — указала она на мужчину рядом с Нэшем. «У плиты моя сестра Морин». Та рассеянно махнула рукой, принюхиваясь к содержимому кастрюли, и моя сестра Брайна. «Здравствуйте!» Ослепительная женщина, как две капли воды, похожая на моргану, протянула руку. «Надеюсь, вы не слишком огорошены? Мы нынче утром свалились к Себастину, как снег на голову. Да что вы, я не хочу мешать, просто...» Но было уже поздно. Вошел Себастин с Анной и невысоким крепким мужчиной со смеющимися глазами. «Ах, Себастьян!» — Брайана протянула Мэл руку. «Компания прибавилась. Мэл, это Падрик, отец Анны». «Здравствуйте! Легче смотреть на отца Анны, чем на Себастьяна. Приятно познакомиться». Падрик шагнул к ней, ущипнул за щеку. «Оставайтесь обедать. Мы нарастим мясо на ваши косточки. Морин, цветочек мой, чем это так вкусно пахнет?» «Венгерским гуляшом!» — он подмигнул Мэл. и ни единого глаза Тритона гарантирую. «Спасибо за приглашение, но я действительно не могу». Воспользовавшись шансом, Мэл взглянула на Себастьяна, пробормотала «Прошу прощения», а он только смотрел на нее спокойными, непроницаемыми глазами. «Я должна была предварительно позвонить, позже встретимся». «Извините нас», — обратился он к родным, — Крепко сжав ее руку. Мэл не видела же ребенка после рождения. Понимая, что трусит, она бросила через плечо отчаянный взгляд, когда он ее вытащил в дверь. «У тебя гости». Гости как один потянулись к окну, наблюдая за происходящим. Родственники не гости. А раз уж ты проделала такой путь, то, думаю, хочешь что-то сказать. «Да, хочу. И скажу, если ты перестанешь меня тащить». «Хорошо». Он остановился у загона, где же жеребенок деловито сосал мать. «Говори. Я хотела...» С Девера разговаривала. Он говорит, Линда старалась смягчить обвинение и все выложила. Доказательств против Гамма и Бриспортов вполне достаточно для больших сроков. Других тоже взяли, включая Сибли. Это мне известно. «А я просто не знала». Она сунула руки в карманы. Нужно время, чтобы отыскать всех детей, вернуть родителям, но... — Черт возьми, дело сделано, не пойму, чем ты недоволен. — Не поймешь? — бесстрастно переспросил он. — Я сделала то, что считала нужным. Мэл топнула ногой и шагнула к ограде. Они уже спланировали похищение очередного ребенка, в книге было записано. — Ты пошла и нашла эту книгу. Одна. — Если б сказала, ты попытался бы остановить меня. «Не попытался бы. Остановил бы». Она нахмурилась. «Видишь, мои действия избавили нас от головной боли». И подвергли риску. Долго сдерживаемая злость вырвалась наружу. У тебя синяк на щеке. «Профессиональный риск», — огрызнулась она. «И щека моя». «Господи, помилуй, Сазерленд, она на тебя пистолет навела». «Всего на минуту. Будь я проклята, Донован, в тот самый день, когда не сумею справиться с навозной мухой вроде Линды глаз. Тут же уйду в отставку. Говорю тебе, не стерпела бы еще одного похищения, поэтому пошла на пролом». Красноречивый взгляд несколько снял раздражение. «Знала, что делаю, хотя кажется, будто я специально тебя обошла. Ничего подобного. Я звала тебя». Он глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. «А если бы я опоздал?» «Ты же не опоздал, так в чем дело?» «В том, что ты мне не доверяешь». Чёрта с два! Кому я еще доверяла, стоя в шкафу и стараясь связаться с тобой через камень в кольце?» «Если бы не доверяла, улизнула бы в дверь вместе с книгой». «Она схватила его за рубашку, встряхнула. Игру начала, потому что тебе доверяла». «Осталась, отдалась им в руки, веря, что ты придешь на помощь. Раньше старалась тебе объяснить. Знала, они при мне скажут то, что вместе с той самой книгой позволит Девера припереть их к стенке». Взяв себя в руки, Себастьян отвернулся. «Злись, не злись, а ясно, что это правда. Возможно, не та, которую хочешь слышать, но все-таки правда. Ты могла пострадать?» могла. «При каждом деле можно пострадать, так я работаю, такая я есть». Мэл сглотнула ком в горле. «Я же признала тебя таким, как ты есть. Поверь, не собиралась ссориться. Если мы пожелаем остаться друзьями, все будет по-прежнему». «Может быть, ты права, но мне твой стиль не нравится». «Ну и ладно», — буркнула она в ответ, сморгнув слезы. Камила у кухонного окна покачала головой. Всегда был упрямым. «Десять фунтов, что она его уломает», — предложил Падрик, любовно шлепнув жену. «Десять фунтов и без всяких фокусов». Анна шикнула. «Помолчи, а то не услышим». Майл судорожно вздохнула. Но ну, теперь известно, на каком мы месте. Очень жалко». «Что?» Себастин круто развернулся с ошеломлением, видя ее лицо в слезах. «Мэри Эллен, не надо». «Переживу. Делаю то, что считаю правильным. И по-прежнему думаю, что поступила правильно, только жаль, что ты злишься. Ох, кошмар!» Она лихорадочно вытерла щеки ладонями, уклонилась от протянутой руки. «Не надо, ты мне тоже не нужен!» «Не надо гладить меня по головке и успокаивать. Даже если я веду себя как ребенок, ты взбесился. Я не могу винить тебя за это и за то, что ты меня бросил». «Бросил?» — чуть не рассмеялся Себастьян. «Оставил одну в безопасности, пока не удостоверюсь, что не стану душить тебя при встрече или предъявлять ультиматум, который ты наверняка швырнешь мне в лицо. Как угодно». Мел шмыгнула носом, успокаиваясь. «Понимаю, я тебя обидела, но не хотела». Себастин улыбнулся. «Я тоже». «Хорошо. Должен быть способ закончить дело без потери лица. В любом случае, я хотела прояснить вопрос и сказать, что, по-моему, мы хорошо поработали. Вот, возьми». «Невыносимо трудно снять кольцо с пальца. Похоже, Райны разводятся». «Да». Себастин взял кольцо, согрел в ладони, Задумчиво глядя на Мэл, не обязательно проникать в мысли, чтобы видеть страдания, не совсем благородно, что его это радует. Жалко, хотя ты мне нравишься больше, чем миссис Райан. Мэл задержала дыхание. Правда? Правда. Мне с ней стало скучно, никогда не перечит, ногти вечно накрашены, тряпки меняет по сто раз на дню. Он осторожно положил руку ей на затылок, притянул к себе. «Понятно», — пробормотала она, крепко прижимаясь к нему. «Слушай, говори. Я хочу. Боже, как страшно». Мэл отстранилась, взгляд ее стал испуганным. «Загляни в мои мысли. Посмотри сам, дай дух перевести». Он обхватил ее лицо руками, смотрелся потемневшими глазами, увидел все, чего ждал, приник губам нежным, утешительным поцелуем. «Скажи словами. В словах чистая магия». «Не подумай, что я тебя к стенке приперла, просто я...» «Тебя люблю», — договорил он. «Угу», — улыбнулась Мэл. «Можно сказать, размыла границу. Не собиралась ехать, но поняла, что надо. Конечно, зря не позвонила сначала, неудобно вышла, у тебя гостей полный дом. И все прилипли носом к кухонному окну». «Где?» Мэл оглянулась, вспыхнула, попятилась. «Ох, боже мой, я пошла». Сама не верю, что решилась явиться. Нервно пригладила волосы и вдруг увидела кольцо на пальце. Себастин шагнул к ней. «Я дорожу этим камнем больше всего на свете». «Отдал его Моргане, попросил изготовить кольцо. Для тебя. Только для тебя. Хочу, чтобы только ты его носила. Только с тобой хочу жизнь разделить». «Дважды надел кольцо тебе на палец». Он клятвенно поднял руку. «Никто никогда не полюбит тебя так, как я». Глаза высохли, на душе стало спокойно. «Ты серьезно?» Себастин усмехнулся. «Нет, Сазерленд, шучу». Мел, вскрикнув, бросилась к нему в объятия. «Не отопрешься, у меня есть свидетели». Из кухонного окна грянули аплодисменты. «Ох, как я люблю тебя, Донован! Клянусь, что постараюсь наполнить твою жизнь», потрясающими событиями. Себастьян подхватил ее, закружил, поцеловал. «Знаю. Пойдем заново знакомиться с моей семьей. Мы все тебя ждали». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июль 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова Читала Ольга Петрова.